Глава 6. «Опиши вчерашний день». Потребовал Фейс, доставая сигарету. «Вот что здесь происходило, когда на тебя напали?» «Тут так-то курить нельзя. Я показал на запрещающий знак на стене. Тренер ругаться будет. А мне-то что он? «Так я крайним буду, не вы. Скажет, что я знакомого привел. Он же не поверит, если я скажу, откуда вы. А гребать потом мне из-за этого?» Холодов посмотрел на меня из-под лобья, но сигарету убрал, глядя на меня. Смотрел внимательно, изучал, наверняка уже отложил в голове, кто я такой, как себя веду и чего от меня ждать. И я собирался вести себя именно так, как выглядел. «Ну, короче, иду на секцию». Начал я и выпустил пар изо рта, после показал на столб. «Там дядька чинил провод. Из ваших он, походу?» «Не наш», — пробурчал Холодов. «Продолжай». Я и сам знал, что электрик был настоящий, а не агент слежки. Но почему-то хотелось знать, ответит ли майор, что ответит и как именно. Это навыки этого тумана, чтобы изучать собеседника? Наверное. Вот я и спросил. Правда, что с этим знанием потом делать? хз, ну посмотрим, вдруг пригодится. Он инструменты уронил. Я ему и начал ключи подкидывать с земли, чтобы поймал. Я показал это жестом. А то слезать ему долго холодно еще провода на таком морозе рвутся видел пробурчал холодов и тут этот конь в пальто я покосился на него который на мерседесе ездил шестисотый же шестисотый нифига точила если спросить напрямую кто это был то майор конечно не скажет но мне просто хотелось удостовериться что это и правда был какой то шпион который хотел занять мое тело а не то что я поехала туда ротоком Просто небольшой намек, этого хватит. И в голове крутилась мысль, как можно это выведать. Как можно сыграть на профессиональной гордости майора. Не моя мысль, но это можно использовать. Его же еще на Ютубе показывали, добавил я. Хотя вы сейчас, наверное, начнете спрашивать, как я заходил на заблокированный ресурс. По какому Ютубу? Холодов нахмурил брови. Кого там показывали? Брови у него тоже покрылись сединой, и в сгущающихся сумерках казалось, что их совсем нет. Но это же бухгалтер из администрации губернатора, как ни в чем не бывало, произнес я, который проворовался. Сразу видно, паникер какой-то, неловкий. Чуть не упал, еще и под провод попал. Я специально делал вид, что ошибаюсь, заведомо говорю неправильно. А человек уже так устроен, что когда кто-то при нем ошибается, ему хочется поправить ошибку. Тут еще профессиональная гордость может заставить неосознанно вступиться за человека, за которым столько гонялся, чтобы не обесценивать свои действия. Ведь он же гордится, что выследил такого крутого шпиона. «Какой это тебе бухгалтер?» — взорвался Холодов. «Какой он тебе неопытный! Это опасный тип! Ты едва выжил, Лебедев. Если бы не этот кабель с раной он бы тут человека три положил, и тебя бы с ними заодно, как в Алеппо. Что дальше? — строго спросил он, спохватившись. Конечно, Фейс должен понимать такие манипуляции. Контрразведчиков обучают многому. Но когда такое сказал 20-летний парень, майор даже не почувствовал подвоха. Да он просто не ожидал подобных действий с моей стороны, вот и вышло. Только откуда я бы знал эти манипуляции? Ну, конечно, это все память тумана. Часть дешифрована. Но остальное я пользуюсь часто так, будто она моя. А я, думал, бухгалтер, протянул я, хлопая глазками, чтобы он ничего не заподозрил. Холодов шумно выдохнул, сверля меня взглядом. Зато теперь, после его реакции, точно понимаю, что этот туман был какой-то очень опасный тип, еще и в Алеппо побывавший. А это где-то в Сирии. И что странно, память при мыслях об этом начала ворочаться, но чего-то конкретного я не вспомнил. «Ну, он меня схватил, ухо выстрелил», — продолжал я. До сих пор слышит хуже. А потом такие искры по земле пошли, как змейки, когда провод упал. И все. Потом в машине очнулся. Вы там уже стояли. «В этой куртке был?» — спросил Холодов. «Ну да», — я пожал плечами. «Ничего не находил в карманах? Или на воротнике?» «Нет, у меня и карманов-то нормальных нет. Даже перчатки выпадают постоянно. И за воротником я бы почувствовал». Я потрогал воротник. Он все это время внимательно смотрел мне в глаза. «Что он должен был мне передать?» Спросил я и чуть улыбнулся. Файл Эпштейна?» «Лебедев, завязывай со своими шуточками», — устало сказал Холодов. «Это обстановку разрядить», — я хмыкнул. Уже узнали фамилию, номер. Наверняка выяснили и другое, включая мою биографию. «Знаешь», — по-свойски произнес майор, «тебя вообще могли по допросам затаскать. Да я вмешался, чтобы время не тянуть». Давай проще сделаем. Ничего он тебе не передавал? Слово какое-нибудь, может, услышал от него. Чем больше вспомнишь, тем лучше. Как это ничего не передал? Память, навыки готовки и способность вставить таких люлей толику-анаболику, что он от меня теперь шарахается. А заодно наблюдательность и понимание, как себя вести, с людьми и куда смотреть. Но такое лучше не говорить, само собой. Это звучит как приглашение в дурку в лучшем случае, если не поверят или чего-нибудь похуже, если поверят. Подумалось, что они наверняка проверили куртку еще когда я лежал без сознания вчера, а за сегодня изучили обо мне все. И сейчас это контрольная встреча, чтобы Холодов понимал, есть ли смысл работать надо мной дальше или нет. Просто проверить, не интригали это покойного тумана, или я случайно оказался на его пути. «Да ничего не было», — устало сказал я, — «ни вещей, ни слов». Он будто испугался и меня схватил. Взгляд, как у бешеной собаки был. Наверное, даже не знал, куда идти. «Видел бешеных собак?» — спросил майор. «В детстве кусало». «Меня тоже», — произнес он. «Потом уколы в живот ставили». «Сейчас не ставят». «Понятно». Фейс выдохнул через нос, выпустив пар. «Ладно, закончили. Пересдачу не пролюби, студент-железнодорожник». Он хмыкнул. «Так готовиться надо, а я тут болтаю стою. «И драться ходишь». Он показал на зал. «Спорт — сила». «Да и получаться начало». «Бывай», — бросил он и ушел. Махнули на меня рукой, это хорошо. Да, было близко, но я же для них обычный парень. Если не буду лазить по секретным объектам, то и внимания их не привлеку. А Холодов потом вернется в Москву и будет дальше расследовать, что такое периметр. А вот это я даже не знал. Это что-то было в глубинах полученной памяти. Куда мне хода еще не было. Но пока я поехал домой, думая, что купить в магазине на оставшиеся деньги. «Здравствуйте, Мария Андреевна», — сказал я, поднимаясь по лестнице с пакетом в руках. Бабка Никитина, увидев меня, захлопнула дверь так, что задрожали окна в подъезде. Кошелек снова пропал. С участием спросил я участкового Пахомова, которому она чуть не прищемила ногу. «Нашли, Лебедев», — пробурчал тот. «За тумбочку упал. Я сразу там смотрю». У бабки Никитиной были провалы в памяти. Она часто теряла вещи, но обвиняла в этом соседей, то есть нас, особенно нас. Причем в половине случаев она боялась, что мы украдем ее ценности, и сама прятала их от нас, о чем забывала, а после звонила в полицию, обнаружив пропажу. Так-то все знали, что у нее маразм, и не реагировали. Но вредные менты порой могли дойти и до нас, потрясти, раз есть повод. Вдруг мы что-нибудь еще украли. Но пока Пахомов слово держал и со всем этим ко мне не подходил. Он неодобрительно посмотрел на надпись из баллончика на стене, где кто-то, наверняка Стас, демонстрировал свои навыки живописи. Но это было сделано еще в конце прошлого года. Сейчас Стасян матерные слова и женщин с неестественно огромной грудью на стенах подъезда не рисовал, но его произведения пока еще не закрасили. Первым делом я проверил, был ли кто-нибудь в квартире, пока я отсутствовал. Вдруг обыск провели. Но после небольшого осмотра мне показалось, что ничего не было, а наметанному взгляду шпиона я доверял. Он в этом должен был разбираться. Похоже, Холодов и правда решил, что угрозы я не представляю. И он дал отмашку, чтобы от меня отстали. Мне же лучше, буду спокойно себе жить дальше. Впрочем, думаю, что теперь-то любой хвост обнаружу. Хм, посмотрим. Надо все-таки подумать, что это за цифры, что я могу из этого взять. На ужин приготовил простую обжаренную куриную печень с картофельным пюре. Пюре я в детдоме любил, поэтому и приготовил. Но на то, что нам подавали в столовой, это даже близко не походило. Снова получилось, как в ресторане, хотя ингредиентов особо много и не было. Только печень, из которой я удалил все жилки, и тщательно обсушил на бумаге. Обжаренный хлеб, лук полукольцами и зелень. Ну и масло с чесноком. Похоже, это было фишкой повара. Хотелось плеснуть в сковороду немного вина при жарке, но вино было мне не по карману. А картошки слил воду, но ненадолго оставил кастрюлю на плите, чтобы выкипела вся влага. Только после этого начал ее толочь. Правда, толкушки не было. Пришлось мять картошку вилкой и дном чистого стакана, а в процессе подливать подогретое молоко с растопленным в нем маслом. Поел с удовольствием, даже вспотел. Что дальше? Надо было готовиться к пересдаче, но сначала я очистил захламленный стол в комнате, заваленный чертежами и тетрадками, и живо разложил все по системе, чтобы не потерять, и только после этого сел за стол. Время 7 вечера. Надо готовиться к пересдаче, но обычно в это время тянуло посмотреть какие-нибудь короткие видосики, что я начинал еще за ужином, и мог продолжить аж до часа ночи. Сейчас не тянуло совсем, но я взял телефон. Правда, в этот раз я смотрел другой, но ускоренной перемотки. Про эти самые дворцы памяти и прочие техники запоминания, чтобы разобраться, что вообще происходит в моей голове сейчас. «Эта техника запоминания», — вещал диктор, «существует еще со времен Древнего Рима». У шпиона это точно было все отлажено. Он наверняка ничего не забывал. Хоть ему и не надо было учить параметры колесных пар, он бы наверняка легко все это зазубрил. Я сел поудобнее и закрыл глаза, представляя чужую память. Да, она у него работала так ярко, что я почти ощущал все физически. Роскошный зал дворца. Теплое итальянское солнце било в окно, пахло апельсинами. Я слышал классическую музыку, играющую из старого патефона, и видел на стене картину, ту самую тайную вечерю, но измененную памятью шпиона так, чтобы запомнить эти 24 группы цифр. Ничего не изменилось. Она висела на том же самом месте. «Блин, прикольно. Надо потом с чем-нибудь своим попробовать». Я огляделся, посмотрел на другие картины в зале. Конечно, я не ходил сам, просто представлял, что хожу. Но положение картин в комнате на картинах было постоянным. И изображение отпечаталось там намертво. Среди других картин был мужик в доспехе, наверняка какой-нибудь итальянский деятель древних времен. В голове тут же всплыла фамилия Медичи. А еще был огромный портрет той самой брюнетки в красном платье из воспоминаний. Она стояла у окна, и одна бретелька платья сползла вниз так сильно, что можно было разглядеть грудь. «Да, я бы с ней познакомился», — сказал я, возвращаясь из глубин памяти. Своих женщин шпион запоминал всех. Похоже, у него для каждой был свой портрет. А остальные залы пока еще закрыты. Может, вспомню их потом. Некоторые же вещи вспоминаю прямо на ходу, неосознанно а с некоторыми сложнее. Ладно, я открыл глаза и выписал все 24 группы цифр, затем снова освежил в памяти картину и заметил, что апостол Варфоломей кивал влево, хотя на настоящей картине он опирался на стол. Как раз на того мужика в доспехе, который на картине держал телефон, чего в реальности быть не могло. И на экране… Ха, неплохо. И здесь не так замутно, как с кодом. Все узнавалось и вспоминалось само. Я выписал никнейм из мессенджера, очень странный, написанный как «Собака. Супер. Нижнее подчеркивание. Соник. Нижнее подчеркивание. Электроник. Нижнее подчеркивание. 88. Нижнее подчеркивание. 1». И комментарии к нему. Вроде «Небольшие суммы, только наличные. Есть сим-карты». Бабки берем у него, и он просто так дает или в обмен на что-то. И сим-карты еще. Так это интересно, но пока еще не до конца понятно. Ник я проверил, нашел сразу, но ничего писать не стал. Контакт существовал, был в сети 7 минут назад. Да, я точно не свихнулся. Все работает как надо, и это — доказательство, что это память реального человека. И что написать этому мужику? Ладно, подумаем, пока отложим. Я открыл браузер. Ну давайте, хваленые нейросети, расскажите мне, для чего нужны 24 группы цифр. Но сами цифры не писал, конечно. Ответ пришел сразу. Нейросеть даже не думала, а дала три варианта. Конечно, она может врать, но сейчас первый же ответ походил на правду. Так что эти цифры — закодированная сит-фраза: Пароль, чтобы восстановить кошелек с криптовалютой, где каждое число — это порядковый номер слова в особом справочнике. Не зря апостол Андрей на картине в памяти шпиона держал такой справочник. Зная эту фразу, можно получить доступ к криптовалюте, Даже если потерял телефон с приложением или устройство, где все хранилось. Или даже к чужому, если тебе каким-то образом достался этот пароль. Но случайно хрен подберешь. Слишком уж много там может быть вариантов. Интересно, девки пляшут. По четыре штуки в ряд. Пробормотал я, вытирая лоб. Меня аж бросило в пот. А вот это уже другое. Не просто память, не навыки, а что-то совсем иное существующая в реальности, как и тот контакт. Крипта, битки, деньги, которые я даже представить себе не мог, что буду в этом разбираться. Я как в кино или каком-нибудь аниме про шпионов. Задернул шторы, проверил замок на двери, а после сел, открыл этот справочник в инете и начал выписывать слова. 24 английских слова, с помощью которых можно получить доступ к криптокошельку. А этот контакт с портрета нужен для того, чтобы обналичить криптовалюту. Ведь просто так их не снимешь. Теперь осталось взять приложение и восстановить кошелек с помощью этой фразы. Мать его. Я услышал стук в дверь, который вырвал меня из мыслей. Кто-то стучал громко, но не так, как стучат менты. Те дубасят кулаком или ногой, одновременно зажимая кнопку звонка. Я медленно подошел к ней, взяв нож отца, прильнул глазку но открыл его так, чтобы снаружи в нем не увидели мелькнувший в нем свет. Это Ленчик, еще один деддомовский, живущий в доме. Обычно он тусовался с пацанами наверху, но этой ночью его с ними не было. Вид у него бледный и встревоженный. Я открыл. Спотевший Ленчик, тощий парнишка с торчащими в сторону ушами, уставился на меня. «Братан, слушай. В своей чуть приблотненной манере, но как-то сдавленно начал он. Выручи». Леня похлопал по китайской сумке, висящей на плечи. Пусть у тебя полежит немного, я потом заберу. А что там? спросил я, внимательно осмотрев это. Вадя, братан, меньше знаешь крепче. Но это уже перебор. Ты не свихнулся, а? Я затащил его в прихожку, чтобы никто не слышал разговор. Что там лежит? Да просто надо, чтобы полежало пару часиков, Ленчик растерялся. А ты что, не за пацанов? Выручить надо, а то. Ты прикалываешься? «Знаешь, сколько ментов ко мне ходит? Чтобы я сел из-за тебя?» «Да ты релакс, братан, все нормально будет, я тебе отвечаю». Он отмахнулся. «Просто полежит пару часиков». «Ага, пару часиков полежит, а я потом огребу на несколько лет. Нет уж». Тут тревогу бы забил не просто шпион. Я сам бы чувствовал, чем это грозит. Просто раньше бы согласился, пожалел бы его. Но это не закончится ничем хорошим ни для него, ни для меня». «Слушай сюда, Леня», — я прижал его к стене, — «подставить себя не дам, еще и по твоей тупости. Кто это тебе дал?» «Я что, закладывать буду пацанов? Кто дал?» — спросил я громче. «Жо», — раздал сон. «Говорит, надо выручить пацанов, и он...» Ленчик таращил на меня глаза, не понимая, что на меня нашло. Вот он вечно встревал в какие-то неприятности, еще в детдоме. Но сейчас из проблем будет не визит усталой тетеньки-инспектора по делам несовершеннолетних, а серьезный срок. «Это он сказал принести ее ко мне?» — четко спросил я. «Хотелось понять, это такая подстава от Жора против меня? Или Ленчик сам куда-то влип, а зашел по старой памяти?» «Не, что, не выручишь?» — он нахмурился. «Пацаны говорят, ты совсем зазна, слушай сюда». Я потянул замок сумки и открыл, несмотря на протесты. Там лежал травмат, похоже, переделанный в боевой, и несколько пакетиков, как принято говорить в новостях с веществом растительного происхождения. И еще там был характерный кейс для сим-карт. «Слушай сюда, Ленчик», — повторил я. «Вот это все тянет на очень долгий срок. Ствол по 222 пойдет от 3 до 5 лет. Но он у тебя переделан в боевое, тут статья 223 Незаконное изготовление оружия. А здесь уже пятерик. Нифига себе». Это само всплывало в памяти неосознанно, вместе с образами картин суровых судов и казней, с помощью которых шпион запомнил наш уголовный кодекс наизусть. «Ты с следаком заделался?» — пробурчал Лёня. «Адвокатом твоим. У тебя мозгов совсем нет, а? А вот это вот хри Я показал на пакетике, но не дотрагивался. Тянет на двадцатку, потому что с таким количеством симок никто не поверит, что это все для тебя одного. Угодишь в тюрягу и оттуда выйдешь, только вперед ногами. «И что делать?» Он заметно напугался. «Думать?» «Жора тип хитрый. Он, если что, вообще не при делах окажется. А вот сядешь за это ты. Или тот, кого ты подставишь. Так что вали-ка с этим из моего дома нафиг. И не носи мне это больше. С такими просьбами придешь с лестницы спущу». «Ну, Вадя, а как я пойду?» «Как ты же сюда дошел?» — проговорил я. Пахомов там ходил внизу. «Не попадайся. Домой не носи. И завязывай с этим, Ленчик». «Жора вас точно всех подставит, понятно?» «Понятно», — проныл он. Я выпихнул его. Потом посмотрел в окно, убедился, что он свалил. Хитро он, пусть полежит. Суду вообще без разницы, как это у тебя оказалось. Сразу соучастником назначит. Лишь бы Ленчика проняло и понял бы он, куда влез. но ну, хрен поймут. Он удалился, потом вернулся в дом уже без сумки. И я услышал, как щелкнул замок его двери. Ладно, куда-то дел, но подальше от себя. Значит, в башке не совсем пусто. Теперь надо готовиться к пересдаче, но пока… Я взял телефон и поставил приложение кошелька. Давайте-ка проверим эти кодовые слова. Очень уж хотелось посмотреть, что там будет. Открыл приложение, нажал «восстановить» с помощью секретной фразы и начал их вводить.